Страница 544. Греция в 1832-1870 годах. Победа греческого народа в национально-освободительной революции 1821-1829 годов и создание самостоятельного государства имели огромное значение для греческого народа. Однако проблема национального освобождения была решена только частично. Многие сотни тысяч греков оставались под османским игом и вели упорную борьбу за воссоединение с Родиной. Экономическое и политическое развитие после освобождения В первые десятилетия после освобождения Экономика Греции развивалась очень медленно. Сказывались тяжелые последствия войны, гибель людей, разрушения и опустошения. Территория греческого государства была ограниченной, его сырьевые ресурсы незначительными. Развитие капиталистических отношений тормозили нерешенность аграрного вопроса, Узость внутреннего рынка. Поэтому греческий капитал и после освобождения продолжал действовать в сфере торговли, судоходства и ростовщичества. Расширению торгово-денежных операций способствовало основанию в 1841 году с участием иностранного капитала Национального банка. В торговом флоте парусники постепенно вытесняли пароходы. На острове Сирос, ставшем центром судоходства в 1855 году, была создана первая пароходная компания. Но в основном экономика страны оставалась аграрной. Первые небольшие предприятия были созданы только в 60-х годах XIX века. Страна испытывала трудности политического характера. Греческий народ, ценой огромных жертв завоевавший национальную свободу, был отдан великими державами под власть иностранцев. Первый греческий король, Потон I, 1832-1862 годы, прибыл в Грецию в феврале 1833 года. в сопровождении баварских войск. До конца 1837 года правительство возглавляли баварцы Некоторые мероприятия его имели, однако, положительное значение для страны. Были улучшены пути сообщения, реорганизована система образования, разработаны уголовные и гражданские кодексы, Закрыты многие монастыри. Но баварские чиновники, занимавшие все ответственные посты в государственном аппарате, пренебрежительно относились к грекам, к традициям и обычаям страны. Видные руководители борьбы за независимость преследовались или были удалены в греческие миссии за рубежом. Тысячи ее участников уволены со службы. Лишь с 1838 года правительство стали возглавлять греки. Оттон первый выбирал премьер-министров, как правило, из числа лидеров, сформировавшихся к тому времени группировок, английской, русской и французской ориентации. Их сторонники ориентировались соответственно на какую-либо из держав-покровительниц. Со своей стороны представители великих держав активно вмешивались во внутренние дела Греции. В первые годы правления Оттона, особенно большим влиянием в Афинах, пользовался английский посол. Революция 1843 года и ее последствия. Засилье иностранцев, деспотизм Оттона I вызвали недовольство различных кругов общества. 15 сентября 1843 года части Афинского гарнизона двинулись на Королевский дворец. выступление Было подготовлено патриотически настроенными военными, участниками войны за независимость, Макрияннисом и Калергисом. Собравшиеся на Дворцовой площади огромная толпа народа приветствовала войска возгласами «Да здравствует Конституция!». Король вынужден был взять на себя обязательства, уволить с государственной службы всех иностранцев, и созвать национальное собрание. Принятая в 1844 году Конституция установила в Греции режим конституционной монархии. Но король сохранил обширные прерогативы. Он назначал пожизненно членов Сената, назначал и смещал министров, распускал палату депутатов. Сотрудничая с беспринципными политиками, Королевский двор сумел присвоить себе еще большие права. Пришедший к власти в результате первых парламентских выборов глава французской партии Коллеттис использовал власть 1844-1847 годы для собственного обогащения, и обогащение своих друзей и приверженцев. Он выдвинул в 1844 году «Мегалия идея» – «Великую идею». «Греческое королевство», – заявлял он, – «лишь часть большого греческого мира, охватывавшего многие населенные греками провинции Османской империи». Страница 545. Идейно-политический смысл этой доктрины, ее роль в истории Греции, менялись. В условиях 40-х-60-х годов XIX -го века Мигалия Идея служила оружием в борьбе за воссоединение с Грецией греческих областей, оставшихся под Османским игом. Борьба это была очень популярна в народе. В Греции находили радушный прием беженцы с Крита, из Фессалии и Эпира, участники вспыхивавших там восстаний. В самой Греции внутренняя обстановка была напряженной. В 1848 году, под воздействием революционных событий в Европе, в ряде районов страны возникло повстанческое движение. под лозунгом защиты Конституции от дворцовой комарильи». Правительству удалось подавить это движение. Давление западных держав и кризис режима В сороковые годы XIX века правительство большей частью возглавлялось деятелями французской или русской партии. Англия решила пустить в ход силу, чтобы заставить Грецию изменить ориентацию. Под предлогом поддержки частных претензий некоторых британских подданных греческому правительству, английская эскадра в январе 1850 года блокировала греческое побережье. Блокада продолжалась три месяца. и нанесла большой ущерб экономике страны. Жертвой еще более грубого нажима Греция стала в период Крымской войны. Русско-турецкая война вызвала в стране большое возбуждение. В начале 1854 года вспыхнули антитурецкие восстания в Эпире и Хессалии. На помощь им из Греции отправились отряды добровольцев. Страна готовилась вступить в войну на стороне России. Но в конце мая 1854 года к берегам Греции подошла англо-французская эскадра, высадившая в пери десант. Оттон вынужден был принять ультиматум о сохранении нейтралитета. Было сформировано правительство во главе с лидером английской партии мавро Маврокордатосом, прозванной народом Министерством оккупации Повстанческое движение в Эпире и Фессалии были разгромлены. оккупанты покинули страну лишь в феврале 1857 года, после того, как Англия и Франция навязали Греции международный контроль над ее финансами. Все это усилило кризис полицейско-бюрократического режима Оттона. В Греции, хотя и медленно, происходили социальные изменения. В деревне формировался слой мелких землевладельцев. Значительно выросло городское население. Возросла роль интеллигенции. Основанный в 1837 году в Афинах университет, стал важным центром науки и культуры и одновременно средоточием оппозиционной молодежи. Протест против действий короля и придворной клики, не разрешить национальные проблемы, принимал различные формы. Все громче звучали в Палате депутатов голоса оппозиционеров. Усиливалась критика правительства на страницах прессы. Авторы тайно распространявшихся сатирических стихов и политических листовок обличали Королевский двор. В них оттона обвиняли в предательстве национальных интересов и нарушении Конституции. Его предупреждали «скоро произойдет революция», листовки заканчивались фразой «неизвестная, но...». Всемогущая воля народа. Революция 1862 года. В октябре 1859 года король распустил палату депутатов. Оппозиционеров высылали на острова, заключали в крепости. Был закрыт ряд газет. Но репрессии не смогли приостановить рост оппозиционного движения, распространившегося и на армию. В феврале 1862 года начались выступления в гарнизонах. Массовое народное восстание в Афинах 22 октября 1862 года, поддержанное войсками, привело к падению оттона. Революция 1862 года, в отличие от верхушечной революции 1843 года, была буржуазно-демократической. Ее победу обеспечило широкое народное движение. Стоявшие у руководства этим движением политические деятели, близкие к финансово-торговым кругам, постарались обеспечить сохранение монархии. Новым королем, выбранным при активном участии британской дипломатии, стал в 1863 году Георг I из датской династии Глюксбургов. В результате революции в Греции произошел важный для утверждения господства буржуазии поворот к парламентской монархии. Страница 546-я. Конституция, принятая в 1864 году, формально являлась одной из самых демократических в Европе. Она учреждала однопалатный парламент, которому принадлежала законодательная инициатива. Депутаты избирались всеобщим прямым и тайным голосованием. провозглашались различные свободы, неприкосновенность личности и жилища, право собраний и ассоциаций, свобода печати. Однако Конституция постоянно нарушалась Георгом I. Одним из последствий революции 1862 года было воссоединение с Грецией Ионических островов. Они были переданы Англии в 1815 году. Нарастание на островах национального движения и стремление упрочить свое влияние в Греции побудили британское правительство согласиться на включение их в состав греческого государства 29 марта 1864 года. крицское восстание 1866-1869 годов. Греки, остававшиеся под османским господством, продолжали борьбу за воссоединение с Грецией. В августе 1866 года поднялось население Крита. Образованное повстанцами правительство Провозгласила объединение острова с Грецией. Повстанцы проявили большую стойкость и массовый героизм. Греция оказала им помощь войсками и военным снаряжением Глубокое сочувствие и поддержку в борьбе население Крита нашло в России, откуда на остров посылались деньги и хлеб. Находившаяся в Средиземном море эскадра Бутакова вывезла с Крита в Грецию более 24 тысяч раненых, женщин, детей и стариков. Но позицию России не разделяли большинство держав. В феврале 1861 года Греция под их нажимом вынуждена была принять требования Турции о прекращении помощи повстанцам. К этому времени, превосходящим силам турецкой армии флота, удалось сломить их сопротивление. Однако Порте пришлось удовлетворить некоторые требования кретян. Органический статут 1868 года предоставил им право участия в управлении островом. Новогреческая культура Освобождение Греции от османского ига способствовало развитию образования и науки. В Афинах, наряду с университетом, появились школа изящных искусств, обсерватория И ботанический сад. Произведения выдающихся поэтов Дионисиоса, Соломоса и Андреаса Кальвоса, проникнутые идеей национально-освободительной борьбы, сыграли большую роль в становлении новой греческой литературы. Однако развитие культуры тормозил гипертрофированный культ античности и византии. поддерживаемой правящими кругами. Проявлением его было внедрение в литературу книжного стиля, очищенного от живого языка и искусственно приближенного к древнегреческому. Албания. Конец XVIII 18 века. 1860 год. Полунезависимые пашалыки Неудачи Турции в войнах с европейскими державами ослабили султанскую власть на албанских землях. Конец XVIII века ознаменовался возвышением двух крупных полунезависимых пашалыков, образовавшихся на севере и юге страны. В Пашалыке Шкодры у власти находился род Бушати, наиболее ярким представителем которого был Махмуд Паша, 1775-1796 годы. Он значительно расширил границы пошалыка присоединив к своим владениям некоторые районы Центральной Албании. Махмуд Паша сменял назначаемых порты чиновников, проявляя большую самостоятельность во всем, что касалось внутренних проблем Пашалыка. Вынужденный отражать карательный поход турецких войск, он снискал себе славу полководца, нанеся в 1787 году сокрушительное поражение султанской армии у стен крепости Розафат. Порте пришлось подтвердить права Махмуд-Паши направление по шалыкам в расчете на получение его поддержки в войне против России и Австрии. Борьба султана против Махмуд-Паши и русско-турецкая война 1787-й 1791 годы объективно способствовали упрочению позиций Али-Паши Тепелены, властителя Янинского пошалыка включавшего часть Южной Албании Фессалию и Эпир. Али-Паша утвердился у власти на рубеже 80 -90 х 90 годов XVIII -го века, И более 30 лет управлял им. Он умело использовал ослабление центральной власти, внешнеполитические затруднения султанского правительства, чтобы расширить свои владения. Действуя силой и подкупом, он подавлял сопротивление феодалов-сепаратистов и к 1812 году подчинил себе всю Южную Албанию. страница 547 сорок отношения али паши со шкодринским пошалыком были сложными и временами выливались в острое соперничество али паша хотел присоединить пошалык к своим владениям это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе али паши когда в июне тысяча года Порта объявила его вне закона и послала против него карательную экспедицию, шкодринский Мустафа-Паша оказал содействие туркам. После 17-месячной осады Янина, где укрывался Али-Паша Тепелена, пало январь 1822 года, а сам он был вероломно убит. Вслед за этим турки разгромили и Шкодринский Пашалык. В конце 1831 года последний правитель Бушати признал себя побежденным в борьбе против турецкой армии. Так завершили свое существование полунезависимые государства, сыгравшие положительную роль в истории Албании. ставшие важным этапом на пути создания ее государственности и формирования национального самосознания албанского народа. Восстание 30 40 годов XIX -го века и начало национального возрождения Подавление албанских пошалыков было частью программы султанского правительства, проводившейся с начала XIX века в целях централизации управления империей. Это привело к лишению местных феодалов многих привилегий. К недовольным феодалам присоединились городское население и крестьянские массы, имущественное положение которых ухудшилось в связи с проведением в Турции реформ танзимата. В 30-е годы XIX века по Албании прокатилась волна народных выступлений. Их движущей силу составляло крестьянство, в то время как руководство принадлежало по большей части феодалам. Наиболее крупными были восстания 1831, 1836 И 1847 -го годов, в ходе которых выдвигались также и автономистские лозунги. В ряде случаев турецкое правительство было вынуждено отказаться от проведения реформ и пойти на уступки национальным требованиям албанцев. Полунезависимые албанские пошалыки, как и народные восстания в период танзимата способствовали развитию движения, возникшего в середине XIX века и известного под названием «Албанского возрождения». Возревание национального самосознания достигалось в результате вооруженной антитурецкой борьбы и культурно-просветительской деятельности, развернувшейся в то время как в самой Албании, так и за ее пределами, в албанских землячествах Турции, в Египте, Румынии и Болгарии.